Александр Блок Генрих Гейны Тихая ночь, на улицах дрема. В этом доме жила моя звезда. Она ушла из этого дома, а он стоит, как стоял всегда. Там стоит человек. Заломившие руки, Не сводит глаз С ночной. Мне страшен лик Полной смертной муки, Мои черты Под неверной луной. Двойник, ты призрак! Или недовольно Ломаться в муках Тех страстей? От них давно Мне было больно на этом месте столько ночей. Сырая ночь и буря, беззвездны небеса. Один средь шумящих деревьев, молча бреду сквозь леса. Светик далекий кажет в охотничий домик путь. Мне им прельщаться не надо, Ведь скучно туда заглянуть. Там бабушка в кожаном кресле, Как из воянья, страшна, Слепая, сидит без движения, И слова не молвит она. Там бродит, ругаясь, рыжий сын лесничего, Взад и вперед, то яростным смехом зальется, То в стену винтовку швырнет. Там плачет красавица пряха, И лен отсырел от слез. У ног ее с ручанием Жмется отцовский пес. Три светлых царя из восточной страны Стучались у всяких домишек, Справлялись, как пройти в Вифлеем, у девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда В пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок. Кричало дитя, три светлых царя распевали.